Глава 20 Очнулась я в лазарете, что, в принципе, было ожидаемо. После подобной нагрузки физической и психической нигде в другом месте я прийти в себя не могла. Но если место побудки было ожидаемым, то мой гость — нет. В первые две-три секунды я думала, что от перенапряжения у меня начались галлюцинации, потому что ничем другим объяснить присутствие Раймонда в палате я не могла. Но вот он заговорил, и я поняла, что лучше бы то и правда, это была галлюцинация. «Скажите, адептка!» Язвительно поинтересовался Раймонд, не пытаясь даже скрыть свой боевой настрой. «Вы до Академии постоянно влипали в неприятные истории. Если да, то каким образом вы умудрились дожить до своего нынешнего возраста?» Выглядел он недовольным, смотрел раздраженно, сдвинув черные кустистые брови на переносице. И оттого его внешний вид терял привычный для него лоск. «Нет, Ректор, честно ответила я, — «это здесь ко мне они притягиваются. Я тут ни при чем. Брови сдвинулись еще ближе друг к другу, хотя, казалось бы, куда еще? Судя по всему, Раймонд ожидал, что я начну каяться, просить прощения, уверять, что никогда больше, ни за что и так далее. Вот только каяться мне было не в чем. Я действительно не понимала, что именно произошло и почему. Ни при чем значит. Каким-то зловещим тоном произнес Раймонд. И у кого-нибудь другого более впечатлительного и менее выдержанного однозначно мурашки поползли бы по телу от такого тона. Но не у меня. Обойдется. Пугать он меня тут еще будет. Нашелся любитель ужастиков. Жгуты у вас из пальцев тоже сами собой появились. Без вашего на то желания. Конечно, тар Ректор, Уверила я его. Я понятия не имею, что это было. «Защита, адептка!» Всё тем же тоном уведомил меня Раймонд, не отрывая взгляда от моего лица. Понятия не имею, что он там хотел увидеть. «Высшего уровня. От любой опасности. Кто ваши родители, адептка?» Эм. Защита? Высшего уровня?» Насколько я помнила, защита высшего уровня удостаивались только божественные или полубожественные сущности а также драконы императорской крови. И потому вопрос Раймонда звучал логично, но абсурд. Что значит, кто мои родители? Как будто он сам не знает. Мы все человеческой расы, Тарректор. Сообщила я то, что было написано в моей характеристике. Там, откуда я появилась, нет магии. Раймонд скривился, словно у него в раз заболели все его зубы. Ври больше, говорил его вид. Я все равно не поверю ни единому твоему слову. Так что можешь не стараться. У вас осталась неделя, адептка. Раймонд повернулся к выходу, не пытаясь попрощаться. «Да чего то ректор?» Не поняла я. Хлопнула входная дверь. Я осталась одна. Без ответа на свой вопрос. До конца дня меня продержали в лазарете. Медсестра высокая стройная Дриада принесла в палату ужин. По приказу ректора, как она сказала. Мол, адепты ни в коем случае не должны голодать, где бы они ни находились. От их степени сытости зависит уровень магии в их крови. Ну и уровень разрушений в академии тоже. Сытый адепт будет буйствовать по минимуму. Сможет удержать себя в руках, а магию под контролем. Я от еды обычно не отказывалась. И ужин улетел в желудок с быстротой молнии. Я даже не заметила, что именно съела. Главное, появившееся чувство насыщения. «Вас выпишут завтра утром, адептка. Приказ ректора», — сообщила медсестра, забрала мой поднос и удалилась. «Но завтра утром, так завтра утром. Как раз должен быть выходной. Отлежусь в своей комнате». С этими мыслями я снова улеглась на больничную койку. Мне было скучно. Я терпеть не могла бездельничать. Самочувствие мое было более чем приемлемым. Хоть пой, хоть пляши, хоть конспекты читай. Но пришлось лежать, уставившись в потолок, и думать о произошедшем. А думать действительно было о чем. И мысли мои крутились вокруг одного и того же вопроса. Человек ли я? До проявления у меня магии я была уверена в этом на сто процентов. До жгутов на восемьдесят. А теперь... Теперь я уже и не знала, что думать. Я терялась под натиском фактов. Защиты высшего уровня у людей однозначно не имелось. Об этом твердили все доступные нам адепткам учебники. Да что там высшего? У людей вообще не имелось посторонней защиты. Только та, которую они смогут наложить на себя сами. А так как магия была доступна далеко не всем людям, то и жили они в основном без защиты. Но и погибали чаще остальных раз. Слабый уровень магии, слабые умения. Да все слабое. Быть человеком в магическом мире означало заполучить быструю смерть практически от всего на свете. Я вспомнила трехцветные жгуты и тяжело вздохнула. Если я не человек, тогда кто? И как смогла выжить на Земле в её безмагическом пространстве? И самый главный вопрос — что именно случится через неделю? Тон Раймонда показался мне зловещим и многообещающим, мол... Попробуй выжить, адептка, а я постою в стороне и посмотрю. Я вздохнула повторно, еще более тяжко, и покрутила пальцем у виска. Своего пока что. Сейчас накручу себе по полной и начну считать даже не дни, часы. Вот весело будет всем окружающим с моей-то сошедшей суммомагией. Сама не замечу, как разрушу все вокруг себя. Считается, что маг должен быть в первую очередь уравновешенным. Мне же до такого состояния было очень-очень далеко.